Может быть, впервые на Агоре Атоса не смогла нанести царице так хорошо рассчитанный удар. Ее руку, занесенную для этого удара, удержали Милета и Биата. И если рассуждать здраво, то суд вместо победы обернулся для Атосы поражением. Царицы доносили, что амазонки в смятении. Вера в священную пошатнулась. Многие откровенно осуждают Антагору и сомневаются в ясновидящей Гелоне. Настало самое удобное время поднимать рабынь. Надо посылать к Чокее человека и обещать рабыням свободу, если они помогут свалить Атоссу. Потом это обещание можно будет и не выполнить. С другой стороны, смертный приговор Милете и Фириди. Сначала Годейра хотела опротестовать его на шестерке. Биата поддержала бы ее. До голоса против с этим нельзя не считаться. Но отменив смертный приговор, все равно нужно было заменить его другим и нелегким наказанием. Когда Атосса предложила надолго задержать исполнение. Царице пришла другая мысль. Надо согласиться и помешать казни. Надо выручить Милету и спрятать ее, а как только поднимутся рабыни, поставить ее во главе восстания. Если Атоссу удастся свергнуть, Годейра станет верховной жрицей, Кадмея — царицей, вся Фермаксира будет в ее руках, Биату она сделает Кодомархой, лоту полимархой. И вот еще что. Надо позаботиться о славе для Кадмеи и Биаты. Их первый поход не принес славы. Мало того, Кадмея оказалась в нарушительницах порядка. Нужен еще один набег. И подготовить его надо так, чтобы биата и Кадмея вернулись с триумфом. Об этом стоит хорошо подумать. И еще надо думать, как выручить Милету и Фериду. Нет, царица в эти ночи не до сна. Не спит в своем доме и Беата. У нее одна дума. Как спасти Милету? Случилось так, что все выходы на Ага не принесли ей счастья. Трижды она рожала мальчиков а это в фермаскире считалось наказанием богов. Можно один раз получить пустой щит в день удочерения, другой, но три пустых щита подряд — это позорно. И перестала Биата выходить в долину любви, а если и выходила, не брала в свою палатку трудня. Удочерив Милету, она полюбила ее как родную и теперь день и ночь думала, как помочь девочке. Можно было пойти к ясновидящей. Раньше Биата так бы и поступила. Но теперь она не верила Гелоне. После суда отчужденность перешла в неприязнь к ней. Спасти Милету можно только одним способом — устроить ей побег. «Гелона не пойдет на это». Наоборот, она сделает все, чтобы помешать Бати. Можно обратиться к царице, но разве Годейра рискнет? А то сооблажила Годейру тайными соглядатаями, и каждый шаг царицы будет ей известен. Кадмея? Нет, Кадмея в это дело впутывать тем более нельзя. Молода, неопытна, и только все испортит. Ах, если бы знать, жива ли чокея. Вот кто бы помог Биате. Думы, думы, думы. Труднее всех Гелони. Она тоже любит Биату. И ей не хочется верить, что она потеряла ее. Сначала казалось, забыла Биата день, когда мать Толкнуло ее на предательство Лота и Годейры.